Глава вторая. Библиотечная карточка. «Унатессера дэлла библиотека». Из окна поезда, прибывшего на вокзал Хиббинга, Энца смотрела на холмы, укрытые белыми сугробами. У железнодорожных путей измеились рельефные колеи, следы, оставленные в снегу тракторами и грузовиками. в д о л и на открытом пространстве сгрудились самосвалы, краны и прочая техника, готовая вгрызться в землю. Рудники северной Миннесоты тянулись вдоль железного хребта на добрые две сотни миль. Выходы шахт, точно шляпки гвоздей, темнели на белом полотнище снега. Работа велась круглосуточно. В рудниках были заняты тысячи рабочих. Сталелитейная промышленность требовала все больше железной руды. Сталь была строительным материалом будущего. Мосты, небоскребы, автомобили, авиация. Для всего нужна была сталь. Железная руда питала индустриальный бум. Военная промышленность лишь увеличивала потребность в железе. Бронетехника и подводные лодки требовали стали. Железный хребет разверся, открывая свои недра. Горнорудный бизнес был на подъеме. Прибывшие спустились с подножки поезда, их встретил ледяной ветер. Энса едва устояла на ногах. Чиро обнял жену, и они заскользили по обледенелой платформе. Луиджи поддерживал п о п и н у до смерти боясь, что она упадет. От морозного воздуха перехватывало дыхание. Беззвездное небо было насыщено черным, точно разлившаяся китайская тушь. э н с а думала, что итальянские Альпы — самое холодное место в мире. Но теперь она поняла, что просто не бывало в Миннесоте. Пересекая Мейн-стрит, э н с а увидела, что Хиббинг возвели в торопях, как п р и д а т о к карьеров. Горстка строений, среди которых выделялись больница, школа, отель и несколько магазинов, забитыми в землю колышками т о р ч а л о на фоне дикого ландшафта. Здания были простыми, но прочными, с двойными окнами, массивными дверями и функциональной отделкой. В Хиббинге не было ничего величественного. Этот город построили, чтобы противостоять суровой стихии. Когда они проходили мимо универмага, Эннса отметила, что манекены в витринах одеты не в ш е л к и парчу, как в роскошных витринах Манхэттена, а в шерстяные пальто, шарфы и ботинки. п а п п и н а заинтересовалась стройкой на Пайн-стрит. Почти готовое здание школы, сложенное из красного кирпича, смотрело фасадом на библиотеку Карнеги. Куда ни посмотри, взгляд натыкался на строительные леса, и стальные каркасы. х и б б и н к рос назло морозом и м е т е л я м Миннесоты. «Это здесь!» — воскликнул Чиро, перекрикивая ветер. Он придержал дверь отеля «Оливер», пропуская п о п и н у и Энцу. Луиджи немного отстал, волоча багаж, точно верный Шерпа. Они сняли верхнюю одежду, и хозяйка пригласила их в викторианскую столовую. Сплошь полированное дерево и кружевные салфетки. В камине потрескивал огонь, наполняя помещение смолистым запахом сосновых поленьев. Вместо свечей на столах горели шахтерские лампы. — Понятно, кто тут всем заправляет, — сказал Луиджи, разворачивая на коленях салфетку. — С киркой и лопатой, — подхватила п о п и н а Мистер Латини? К их столу подошел крепко сбитый человек лет сорока в шерстяном костюме и зимних ботинках. «Должно быть вы, Мэл Бутерак!» Луиджи встал и пожал ему руку. Из Нью-Йорка Луиджи связался с Мэлом, который занимался в Хиббинге недвижимостью, помогал арендовать помещение, заключать договоры с банком. «Чиро, это тот парень, что заманил нас сюда!» Чиро встал и тоже пожал руку Мэлу. Они представили своих жен и придвинули еще один стул, чтобы Мэл смог к ним присоединиться. — Как путешествие? — дружелюбно спросил Мэл. — Думаю, переплыть океан, и то было бы быстрее, — улыбнулась Папина. — Уж не знаю, — рассмеялся Мэл. — Я не забирался южнее городов-близнецов. но надеюсь когда-нибудь навестить кузин в Хорватии. «Ничто не сравнится с Адриатикой летом», — сказал Луиджи. «Слышал, слышал», — согласился Мел. «Я готов помочь вам обустроиться на новом месте. Город предоставит вам все, что только понадобится. Мы бы хотели, чтобы вы чувствовали себя как дома». «Вы сказали, что здесь есть недвижимость, на которую мы можем взглянуть», — откликнулся Луиджи. верно но я хочу подкинуть еще одну идею знаю вы планируете открыть мастерскую вместе, но на самом деле нам нужен сапожник не только в хибинге но и в чизалме это соседний город если вы разделитесь то сможете открыть две мастерские и все равно останется уйма работы. энса встревожилась они только что приехали и все уже оборачивается не так, как представлялось им в Нью-Йорке. Чиро заметил ее беспокойство. Но мы планировали совсем другое. Конечно, я покажу вам помещение в Хиббинге, как и договаривались. Просто не отвергайте сходу вариант с Чизолмом. И тут Мел разразился речью. Говорил он так складно, что Луиджи и Чиро догадались, Он уже не раз выступал перед людьми, приезжающими в район Железного Хребта, мечтая разбогатеть. Условия здесь меняются чуть ли не каждый день. Открываются все новые шахты, прибывают все новые и новые рабочие, и всех их нужно обслуживать, удовлетворять их нужды. Дайте мне шанс показать все на деле. Отужинайте, выспитесь, а утром я покажу вам помещение. У меня есть грузовичок, мы можем съездить в Чизлм. Глядишь, вам и понравится идея. А ежели нет, то вернемся к первоначальной договоренности. Честная сделка. Чиро и Луиджи переглянулись. Они не ждали, что все пойдет согласно плану, но трудности они рассчитывали преодолевать вдвоем. С другой стороны, если уж приехал в Миннесоту, то будь готов к дерзким поступкам. «Ладно, Мэл», — сказал Чиру, — «мы подумаем насчет Чизлма и встретимся с вами утром. В семь годится?» «Я буду в холле. Мы счастливы заполучить вас и ждем возможности предоставить вас другим итальянцам. Их тут немало на железном хребте». Он пожал руки мужчинам, поклонился дамам и вышел. «Мне не нравится идея о разделении». «Нам нужно держаться друг за друга», — Папина разгладила лежавшую на коленях салфетку. «Мне тоже», — поддержал жену Луиджи. «Может, посмотреть расписание поездов до Нью-Йорка?» «Давайте примем решение утром», — Чиро взял Энсу за руку. «Осмотримся, прежде чем сбегать». На следующий день Энса стояла на углу Вестлэйк-стрит в Чизолме, смотрела на озеро Лонгир и вспоминала темно-синие воды озера Комо и белые барашки на озере Гарда. В Чизолме Энса неожиданно ощутила себя как дома. Чиро обнял ее. «Пойдем внутрь». В пустующем двухэтажном доме из красного кирпича На первом этаже располагались две рабочие смежные комнаты с небольшим окошком в общей стене. Одна из комнат выходила в маленький сад, сейчас засыпанный снегом. Чиро и Энсо присоединились к л у и д ж и и п а п п и н и оживленно беседовавшим с Мелом во второй комнате. «Парни, я вас покину на время, чтобы вы все обсудили. Буду у Валентини. Перехвачу чашечку кофе». Мел надел шляпу и оставил их одних. «И что вы думаете?» — спросил Луиджи. «Думаю, что Мэл прав. Если мы разделимся, то сможем обслуживать два рудника. Я могу заняться Булем и Чизломом, а ты возьмешь на себя весь х и б и н г Луиджи, сунув руки в карманы, прошелся по комнате. «Это разумно. Когда мы разъезжали с фургоном, выручка Дзанетти удваивалась. Да, но причина была в нашем усердии. «Или в том, что сеньора нас подгоняла?» «И в том, и в другом», — улыбнулся Луиджи. «Мел заверил меня, что банк даст нам с у д у достаточную для двух мастерских», — сказал Чиро. «Но проблема в том, что мы будем работать по отдельности. Каждый будет вести свое дело, хотя мы останемся на бумаге партнерами». «А ты что скажешь, Энца?» «В Хиббинге есть больница». п а п и н и лучше находиться рядом с врачами, когда настанет время. Между городами курсирует трамвай. Мы можем часто навещать друг друга. Я думаю, что чем больше ботинок вы сошьете, тем лучше будет для нас всех. Вот так. Чиро и Луиджи вердикт э н ц ы восприняли всерьез. У нее ведь уже был опыт ведения дела. Сначала с отцом, потом в костюмерном цехе. э н с а замечала, что даже великий к а р у з а не чурался дополнительного заработка. Соглашался на частные концерты, записывал пластинки. «Мне нравится х и б и н г улыбнулась Папина. «Пусть наши башмачники занимаются ремеслом, но бизнес веди ты, э н с а Ты знаешь, о чем говоришь. Я-то работала только по дому, так что ничего не понимаю про цифры, счета и банки». Одно этим утром они решили точно. Они не вернутся в Нью-Йорк первым же поездом. Они завоюют железный хребет. Луиджи и Папино отправились с Мелом, чтобы подписать бумаги на банковскую суду для открытия мастерской в Хиббинге. Поселиться они захотели в квартире над мастерской. Чиро и Энца остались осмотреться в ч и з л м е На второй этаж, где располагались жилые комнаты, вели широкие деревянные ступени, выкрашенные в бордовый цвет. Просторная гостиная всеми тремя окнами выходила на озеро. Столовая соединялась с кухней, образуя единое пространство. Коридор вел в три спальни и на открытую террасу, примыкавшую к самой большой спальне. С террасы в сад спускалась лестница. Небольшая, но современная ванная комната была выложена белым кафелем. Энце понравилось, что даже в зимнюю хмарь квартира залита светом, в потолке каждой комнаты имелось окошко. «Ну, что ты решишь?» — спросил Чиро. «За аренду три доллара в месяц. Скажи мистеру Бутараку, что мы берем этот дом. Ты будешь работать в передней мастерской?» А я шить в задней. Мы отлично устроимся. Чиро распаковывал ящики в новой мастерской. Он установил раскроечный стол, подвесил над ним яркие металлические лампы, достал несколько досок, чтобы соорудить шкафчики для материалов и заготовок, а еще приобрел пилу для раскройки и полировальную машину для подготовки кожи. Для э н с ы он купил зингеровскую швейную машинку и запас ниток, иголок, пуговиц и тесьмы, достаточный для старта собственного дела. «Бонджорно!» «Похоже, руки у вас растут откуда надо», сказал на чистом итальянском Эмилио Унчини, входя в лавку. Он облокотился о стол и улыбнулся новому соседу. Эмилио было за сорок, У него была пышная седая шевелюра, маленькие черные усы и обаятельная улыбка. «Для чего эти доски?» «Собираюсь сколотить полки. Я Чиро». «Лад, Зари, я уже все о тебе знаю. Наши молитвы были услышаны. Здесь так нужен сапожник». «А вы чем занимаетесь? Я каменщик. Живу на соседней улице». Это я возвел каменную ограду вокруг библиотеки. Прекрасно. Расскажите мне о вашем городе. Чиро поднял доску на раскроечный стол, а Эмилио помог ему положить ее как следует. Неплохое местечко. Однако будь начеку. Банк здесь надежный, но избегает третьего окошка и миссис Крипник. Она рта не закрывает в баре у Тибурцы, после работы по пятницам. Так что, если не хочешь, чтобы каждый знал, что у тебя в заначке, то не позволяй ей совать нос в свои депозиты». «Ва-бене!» — рассмеялся Чиро. Эмилио продолжал. «Зимы здесь суровые, но весна и лето отплатят за них сполна. Ты полюбишь прохладный ветерок с озера, когда потеплеет. Тутти фамилия! У нас здесь есть Матури, Констанци, Бонато, Энрико, Сильвестри, Бонничелли, Валентини, Онгоро, да, еще Фальконе и Сантиерис Сартори. Боюсь кого-то забыть, они этого не простят. Еще у нас здесь австрийцы из Трентино, они такие же итальянцы, как ты и я. Я знаю, провел несколько лет на Малбери-стрит в маленькой Италии. Тогда ты знаешь и остальных из Центральной Европы. У нас тут есть чехи, венгры, румыны, поляки, югославы, сербы и хорваты. Да все. А поначалу были только скандинавы, финны. Это их город. Они пришли сюда первыми и ведут себя соответственно. Все еще холодновато встречают приезжих, потому что именно они открыли первый рудник. Но большинство из них — приятные люди, если ты с ними вежлив. Я шью ботинки для всех. «Для ф и н о в тоже», — заверил Чиро. «Ты уже завел себе друга?» — спросила э н с а с порога. Чиро представил Эмилио свою жену. «Моя супруга Ида будет счастлива показать вам округу», — сказал гость. «О, с удовольствием! Грация!» «Чиро, мне надо кое-что купить для квартиры, я скоро вернусь». э н с а помахала на прощание и вышла. Чиро использовал полученное от Марко приданное, чтобы выплатить первый взнос за дом номер пять по Вест-Лейк-стрит. А э н с а с радостью тратила свои накопления на то, чтобы сделать дом уютным. Ей нравилось, что не нужно просить денег у мужа. Ее независимость привлекала Чиро, а самой э н с е давала уверенность в своих силах. э н с а шла по Вест-Лейк-стрит, разглядывая витрины магазинов. Чизолм был аккуратным и крошечным по сравнению с Нью-Йорком, но если вспомнить Скельпарио, то казался огромным. Странно, что замужество привело ее в городок, р а з м е р а которого где-то посередке между альпийской деревней ее детства и столицей мира, в которой прошла ее юность. Энца остановилась у витрины ювелирной лавки Лейбовица, залюбовавшись жемчугом, разложенным на бархатной подушечке. Затем в н и м а н и е ее привлекли кольца с прозрачными голубыми аквамаринами и мелкими бриллиантами, стекавшие по бархату платиновые цепочки и широкие эмалевые браслеты. Если в городе продаются такие прекрасные украшения, должна быть и публика, которая их покупает. Это сулит хорошие перспективы ее портновскому бизнесу. э н с а миновала «Ночной клуб Валентини», затем магазин дешевых товаров «Пятицентовик» и «Дайм» и несколько баров, основной бизнес всех шахтерских городов, включая шумный Утибурцы, и в конце концов дошла до универмага Раатама. Универмагом владела финская пара, прожившая в ч и з а л м е всю свою жизнь. Это было одно огромное помещение с жестяным потолком, выкрашенным бледно-голубой краской, с чистыми линиями, свойственными скандинавскому дизайну и светло-кремовыми стенами. Холодный фон только подчеркивал изобилие товаров. В отличие от шикарных магазинов Нью-Йорка, в которых отделы размещались на нескольких этажах, соединенных эскалаторами, магазин «Раатама» демонстрировал все товары на одном этаже. Отдел тканей и галантереи, отдел мебели, отдел товаров для дома — были разделены легкими льняными занавесками. Стеклянные ящики витрины были наполнены перчатками, кошельками, шляпами и шарфами. э н ц бродила по проходам, изучая товары. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» К ней подошла юная голубоглазая красотка явно скандинавского происхождения. «Я только что вышла замуж», — улыбнулась э н ц А еще мы с мужем совсем недавно переехали в Чизолн. Продавщица сопровождала Энсу, пока та выбирала тюфяк, пружинный матрас, две лампы с керамическими постаментами, чашами желтого цвета, белый лаковый стол с четырьмя стульями, два уютных кресла, обтянутых зеленой шинилью. Энса вспомнила оливково-зеленый и коралловый, основные цвета в интерьере «Милбенг х а у и выбрала те же для своего нового дома, чтобы они напоминали ей о счастливом времени, проведенном с Лаурой. Энса собиралась потратиться на лучшее, что могла себе позволить. Деньги в ее кошельке были американскими, но стремление покупать вещи, которые прослужат как можно дольше, чисто итальянским. Начало было положено. Они с Лаурой набили целый сундук простынями, покрывалами, скатертями, салфетками, банными и кухонными полотенцами, шитыми в костюмерном цехе мед. Другой сундук они заполнили тканями, ярдами шерсти, шелка, хлопка и вельвета, зная, что все это Энце понадобится. На новом месте у нее сразу будет материал для работы. В мебельном отделе... Энса увидела три разных фонографа и провела пальцами по модели красного дерева с латунными ручками, подняла крышку и повернула круг, затянутый в перчатку рукой. «Я бы хотела купить еще и этот проигрыватель. Вы можете доставить его на Вестлейк-стрит-5?» «Конечно!» — девушка улыбнулась, зная, что ее родители, владельцы магазина, будут в восторге от удачной сделки. «Хотите посмотреть записи?» — спросила она Энсу. «Они здесь же, в шкафчике, наверху». Продавщица открыла деревянный шкафчик, полный пластинок, расположенных в алфавитном порядке. Энса просматривала подборку, пока не нашла записи Энрико к а р у з а Она обрадовалась, обнаружив, что представленный здесь сборник включал дуэты с Джеральдиной Фаррар и Антонио Скотти. Их лица украшали картонный футляр, профили были нарисованы внутри больших серебряных звезд с их именами, написанными на облаках, парящих под рисунками. э н с а купила записи арий и стравиаты, аиды и сельской чести. Она предпочла забрать их сразу, не решившись доверить доставку магазину. Снова посыпал снег, городок н а к р ы л а сверкающей кисеей. Чизолм словно флиртовал с ней, стараясь понравиться, и ждал, что она его полюбит. Энца перешла улицу и очутилась у здания, которое больше всего заинтриговало ее, когда они ехали по городку в грузовике Мэла. Поднявшись по широким полукруглым ступеням, она вошла в публичную библиотеку Чизолма, добротное здание из красного кирпича в георгианском стиле, полумесяцем вписанное в угол квартала. Энца ценила публичные библиотеки. В первый раз она побывала там с Лаурой по указанию сеньоры Рамуни, которая снарядила их в Нью-Йоркскую публичную библиотеку на поиске сведений о тканях для воссоздания исторически точных костюмов. Лаура настояла... чтобы Энса завела библиотечную карточку, и до самого недавнего времени, пока она не получила гражданство, библиотечная карточка была ее удостоверением личности. Толкнув входную дверь, она вдохнула знакомый запах — книг, кожи и лимонного полироля. Энса вошла в главный зал с уютными а л ь к о в ы м и читальнями, витражным окном на дальней стене, за которым белел укутанный снегом сад, длинными столами с низкими лампами и шкафами от пола до потолка, заполненными книгами с темно-зелеными, синими, красными корешками. э н с а представила, как проведет здесь немало счастливых часов. Она подошла к стойке. «Добрый день!» Энца взглянула на приколотую к груди библиотекаря карточку. «Здравствуйте, миссис Селби!» Полная седая дама в простом будничном платье из саржи и белой шерстяной кофте ручной вязки на Энсу даже не взглянула. — У меня нет книг на итальянском. В случае нужды я могу заказать что-нибудь в столице штата. Энса словно перенеслась в Хобокин, где к итальянским иммигрантам относились пренебрежительно. Мол, читать по-английски не умеют, значит, неграмотные. я бы хотела «Завести библиотечную карточку», — вежливо, но твердо сказала Энса. Миссис Селби, наконец, подняла взгляд, оценила элегантную шляпку, шерстяное пальто из хорошей ткани и тонкие перчатки. «У вас ведь есть карточки, правда?» — спросила Энса. «Разумеется», — фыркнула миссис Селби. Энса заполнила заявление Библиотекарша и с к о с а наблюдала за ней. Закончив, э н с а промокнула чернила с помощью пресс-папье. «Боюсь, карточку можно получить только завтра», с нескрываемым удовольствием сказала миссис Селби. «Для меня не составит никакого труда зайти еще раз», ответила э н с а «Знаете, я люблю читать, и уже вижу, что у вас здесь много книг, которые помогут мне скоротать». «Длинные зимние вечера. Мы с вами будем видеться часто». э н с а сверкнула самой своей обворожительной улыбкой и, не дожидаясь ответа, развернулась. На улице она перевела дух. Не все так благостно на новом месте, как ей было почудилось. Но она не позволит этой библиотекарше унижать ее. Непременно придумает, как взять над ней верх. Прошло две недели, и Энсу с Чиро пригласили на вечеринку. Кнежевичи жили на другом берегу озера Лонгир в старом фермерском доме с красными ситцевыми занавесками на окнах. Хозяйка, Ана, обшила их зубчатой тесьмой. Вся мебель была собственноручно выкрашена ее мужем Петром в сочный темно-красный цвет и покрыта лаком. На деревянный пол... По трафарету был нанесен рисунок из черных и белых квадратов. Энца вспомнила, как однажды художник-постановщик придумал также оформить пол на сцене, и как выразительно этот узор смотрелся из билетажа. Энца не могла дождаться, когда напишет Лаури о сербском стиле. Каждая деталь в доме сияла ярким цветом, точно драгоценные камни в витрине у Лейбовица. э н с а побывала на множестве шикарных нью-йоркских вечеринок, но ни одна не смогла бы превзойти славян в этих чисто театральных эффектах. Если католики, чтобы почтить своих святых, идут к утренней м и с с е то сербы праздновали весь день и всю ночь, угощая гостей домашней сливовицей и крепкой вишневой наливкой. В стаканы доливали, не ожидая просьбы. Гостей было столько, что все не помещались в доме. Гулянье выплеснулось в холодную зимнюю ночь. В поле были зажжены костры и сооружен открытый шатер для танцев. Сербские женщины носили длинные шелковые юбки, рубиново-красные, изумрудно-зеленые, сапфирово-синие и белые блузки, отделанные кружевом, поверх которых надевали бархатные жилетки в тон, застегнутые на пуговицы, обтянутые золотым шелком. Мужчины... предпочитали традиционные шерстяные штаны с высокой талией и вышитые вручную рубашки с развивающимися рукавами. Эта одежда служила той же цели, что и театральные костюмы, привлекала взгляды и подчеркивала движение. Длинные столы, ломившиеся от сербских деликатесов, стояли и в шатре, и в доме. Подруги-хозяйки следили, чтобы тарелки были наполнены а их дочери проворно собирали грязную посуду и тут же мыли. Сербские блюда готовились с душистыми приправами. Шалфей, корица, куркума, праздничный хлеб, колоч, был пышным и вкусным, с хрустящей корочкой и мягкой воздушной сердцевиной. С хлебом ели сарму, голубцы из кислой капусты, н а п о л н е н н о й ароматной смесью из бекона, лука, риса и сырых яиц. Острые на вкус капустные листья специально засаливались в горшках. Бурек, мясной штрудель с нежной промасленной корочкой, резали на квадраты и подавали с жареной картошкой. Сладкий стол был завален волшебными пирожными с начинкой из фруктов в сливочной глазури с сахарной пудрой. Там были крошечные имбирные пряники, ореховые палочки и засахаренные финики — в ы м о ч е н н ы е для аромата в крепком кофе. Круглые пончики, называемые «пригарница», посыпанные сахаром с корицей, подавались с пылу с жару прямо из фритюрницы. Повитится слоеный пирог из тонко раскатанных пластинок теста с начинкой из грецких орехов, коричневого сахара, сливочного масла подавался на блюде, нарезанный небольшими ломтиками, с красивым узором на срезе в виде спирали. Эмилио и Ида Унчини присоединились к Чиро и Энце за столом с десертами. Ида, миниатюрная брюнетка лет сорока, надела в гости бирюзовую юбку в пол и жакет из золотистого бархата. Она, хоть и итальянка, с головой окунулась в водоворот сербского праздника. За то короткое время, что Энце прожила в Чизолме, Ида успела стать хорошей подругой, постоянно заглядывала, помогала полировать полы, и красить стены, расставлять мебель. Много лет назад Ида сама пережила переезд и понимала, насколько важно сделать дом уютным как можно скорее. «Хочу попросить Анну научить Энсу печь по витицу», сказал Чиро, принимаясь за очередной кусок. «У нее и так полно работы», — возмутилась Ида. «Ей нужно сшить занавески и наладить швейную машинку». «Я-то знаю», — обещала ей помочь. «От помощи не откажусь», — сказала э н с а «Ну и вечеринка сегодня», — заметил Чиро. «Похоже, здесь собрался весь чизл». «Почти, но я должен вас предупредить, это еще цветочки. Вот дождитесь дней Сербии в июле. Все сербы округи приедут сюда попеть», — сказал Эмилио. «Мой муж обожает этот праздник», — потому что устраивают танцевальный конкурс среди девушек. Северные красотки выстраиваются рядком и давай стучать каблуками и вращать бедрами». «Я люблю искусство, Ида», — ухмыльнулся Эмилио. «Ага, прямо Фред Астер», — отрезала Ида. «Как давно вы с Эмилио в Чизулме?» — спросила Энса. «С 904-го», — ответила Ида. Тот год случилась беда на руднике компании «Бертселлерс» в Хиббинге. Эмилио подхватил. Да, хорошо же нас встретил железный хребет. Сотни людей погибли под землей. Такая трагедия. Энца взглянула на ч и р у Тот смотрел в сторону. Лицо его словно окаменело. Он попытался взять себя в руки, криво улыбнулся и сказал, — Эмилио, пойдем покурим. Эмилио вышел вслед за ним из шатра. «Мой муж что-то не то брякнул?» — переполошила Сида. «Отец Чиро погиб в 904-м на шахте в Хиббинге». «Какой ужас!» «Эмилио ведь не знал». «Конечно, не знал». «Чиро никогда не говорит об этом». Его бедная мать так и не смогла оправиться. У них закончились деньги, помочь было некому. и она отдала сыновей в монастырь. — Железная руда — это сталь и вдовы, — вздохнула Ида. Ида показала Энце винные бочонки, стоявшие в дальнем конце шатра так, чтобы к ним было удобно подойти с любой стороны. э н с о налила н себе стакан сладкого вина. Настроение у нее испортилось. Она не знала, что сказать, что сделать, как утешить ч и р у Любое упоминание об отце вызывало либо подавленное молчание, либо тихую ярость, которая никогда не обращалась на нее, однако Чиро отыгрывался на оборудовании, кожах и себе. Знать бы, как исцелить его сердце. Наверное, переезд сюда, в места, где погиб отец Чиро, был не самым лучшим решением. Иду поглотила компания веселых женщин, и Энса осталась одна — Внезапно заиграла музыка, и в центр шатра буквально вылетели пары. Привстав на цыпочки, Энца поискала Чиро, увидела, как он входит в шатер, и помахала рукой. Он ее не видел. Миловидная блондинка, совсем еще юная, с длинной до пояса шелковистой косой, схватила Чиро за руку и потащила к отплясывающим. «Смотри за своим мужем получше!» посоветовала Ида, снова возникая рядом. Энца попыталась пробраться к мужу, но люди стояли слишком плотно. Она наблюдала, как Чиро положил ладонь на талию северной красавицы, и та рассмеялась. Перед глазами э н с ы вспыхнула давняя картинка — Малбери-стрит. Чиро входит с двумя бутылками шампанского, рядом заливается смехом филичета — Сейчас у Чиро было то же самое выражение лица, словно нет в мире никаких забот, лишь безграничная радость. Девушка была почти ее ровесницей, но э н с а вдруг почувствовала себя старухой. Красотка прошептала что-то Чиро на ухо, у э н с а сжалось сердце. Она снова замахала рукой, привлекая внимание мужа, но Чиро самозабвенно смеялся, а блондинка кружилась вокруг него, приподнимая подол пышной бледно-зеленой бархатной юбки, открывая гладкие икры и тонкие щиколотки. Чиро не сводил с нее глаз. «Похоже, маленькая дурочка и не подозревает, что он женат», — сказала Ида. Это замечание вернуло Энцу к реальности. «У него нет кольца. Его кольцо ношу я». э н с а провернула на пальцы перстень с печаткой. — Тебе пора вмешаться. Он выпил слишком много сливовицы. Иди к нему. Лаура наверняка сказала бы то же самое. Но Энца просто не могла двинуться с места. Она смотрела на происходящее, будто это не ее муж отплясывал с другой женщиной, а персонаж какого-то романа, который она однажды читала. Энца изо всех сил старалась вспомнить, чем кончался тот роман, но хоть убей не могла. Подошла с подносом одна из дочерей Кнежевича, и э н с а поставила на него пустой стакан, а когда снова посмотрела на танцующих, то Чиру исчез. Она принялась протискиваться сквозь толпу, но та затягивала ее точно трясина, и ей не оставалось ничего иного, как покориться и дать увлечь себя куда-то в сторону. э н с а чувствовала, как пылают щеки. Она сказала себе, что Чиро любит ее, что она доверяет мужу, но сердце нещадно ныло. Никогда еще Энца не переживала ничего подобного. Внезапно ее захлестнул страх. От ощущения беспомощности она едва не заплакала. Неужели все это ошибка? Она оказалась в месте, которое не выбирала, вышла замуж за человека — которого не может найти, и все, что у нее есть, это мучительные сомнения и боль в груди. э н с а огляделась, отыскивая Иду и Эмилио, но и они исчезли. Сделав глубокий вдох, чтобы успокоиться, она сказала себе, что просто устала, что туман в голове от переутомления, а слезы вызваны дымом от костров. Выйдя, наконец, из шатра, э н с а не знала, сколько прошло времени. Она зашла в дом, надеясь, что Чиро там, обошла комнаты. Громкие голоса, музыка, смех оглушили ее. Чиро нигде не было. Подносы и блюда, до того ломившиеся от яств, убрали. Хозяйка Анна закончила разливать кофе, знак, что вечеринка подходит к завершению. э н с а уже собралась спросить Анну, не видела ли та Чиро, но ей не хотелось, чтобы люди решили, будто она ревнивая истеричка. Снова выйдя на улицу, Энса вспомнила, чему учил отец. «Если потерялась, не сходи с места, и кто-нибудь тебя найдет». Ей так хотелось, чтобы Чиро ее нашел, поэтому она ждала и ждала, и минуты складывались в вечность. Она стояла на ледяном ветру у шатра, который постепенно пустел, Вот смолкли и аккордеоны. Чиро так и не пришел за ней. Ида и Эмилио уже уехали. Новые знакомые, улыбаясь, рассаживались по запряженным лошадьми фургонам. Соседи предлагали подвезти Энсу, но она с притворным весельем отказывалась. Постепенно отчаяние сменилось яростью. Тогда, затянув потуже пояс красного шерстяного пальто, Она вытащила из кармана шелковый шарф, повязала на голову, подняла воротник и зашагала на Вестлейк-стрит. Одна. э н с а лежала в своей новой кровати, на простыне из сундука с приданым. Голова ее покоилась на одной из двух перьевых подушек, которые она привезла из Нью-Йорка. На подушках были наволочки с вышивкой «Миссис и Мистер», подарок Лауры. В доме пахло краской. Новым было все, включая их брак. Энца смотрела на ту сторону кровати, которую обычно занимал Чиро. Четыре часа утра. А в мозгу били слова отца. Что, если Чиро, выросший без родительской заботы, без примера супружеской верности, не знает, что значит быть мужем? и этой ночью он уж точно не знал что значит быть хорошим мужем, что если его ветренность не осталась в прошлом что если его клятвы верности были просто всплеском надежды так энса в т р е в о г е и уснула чиро вернулся незадолго до рассвета звякнул колокольчик и чиро схватил его рукой запер за собой дверь С трудом поднялся по лестнице, он слишком много пил и мало ел, голова кружилась, он понятия не имел, который час. Чиро поднялся в спальню, медленно разделся, посмотрел на спящую Энсу, лег и натянул на себя одеяло. Голова его утонула в подушке, пахнущей лавандой, белье было мягким, матрас — жестким. Он улыбнулся при мысли о том, как хорошо, что у него есть жена, создавшая для него такой уютный дом, и повернулся набок, чтобы поцеловать ее. Энса открыла глаза. — Ты дома? — разбудил? — спросил Чиро. — Почему ты ушла? — Не могла найти тебя. Я был в амбаре. — Что ты там делал? — голос Энсы дрогнул. Играл в карты с неким Орличем, поляком по фамилии Миленский, стариком Зарайзеком и еще каким-то парнем, которого я не запомнил. — А девушка? — Какая девушка? — С которой ты танцевал? — Не понимаю, о чем ты. Но Чиро понимал. Девушка напомнила ему француженку, которую он встретил во время войны, У той была такая же золотистая коса и теплая улыбка. «Я искала тебя». «Прости, надо было предупредить, что я собираюсь играть в карты». «Да, надо было». «Я слишком много выпил». «Это не оправдание». «Но это правда», — сказал Чиро. «Я слишком много выпил, вот и все». Хочешь, чтобы я была с тобой честной?» Он кивнул. «Когда Ида упомянула про катастрофу 904-го, тебя словно ударили». «Я не хочу об этом говорить». Чиро повернулся на другой бок к ней спиной. «Какой теперь толк? Если ты примешь то, что случилось с твоим отцом, ты обретешь покой». «Я уже его обрел». «Ну, а я нет. Мне нет покоя, когда я вижу, как ты страдаешь. Я думала, что ты уже дома, но тебя здесь не было, и всю ночь я изводила себя мыслями, где ты, что с тобой. Я боялась, что ты с той красавицей, с золотой косой. «И зачем бы мне это?» — тихо спросил он. «Просто ты на такое способен. Ты уже не раз исчезал из моей жизни». Почему бы этому не случиться снова? И теперь я думаю, что я на самом деле о тебе знаю. Ты знаешь все. Он снова повернулся к ней, обнял. Прости, я пошел танцевать, не подумав о твоих чувствах, не понимая, что причиняю тебе боль. Но это был лишь танец, а ты — моя жизнь. Он нежно поцеловал э н ц у почувствовав как уголки ее губ дрогнули в улыбке чиро это не должно повториться твердо сказала она пожалуйста не превращайся в жену которая гоняется за мужем с метлой я не собираюсь гоняться за тобой с метлой она возвратила ему поцелуй предпочитаю лопату энса повернулась на спину и переплела пальцы с пальцами мужа. — От сбережения у нас уже мало что осталось. — Ты славно потрудилась, обставив наш дом. Купи себе шляпку. — Мне не нужна шляпка, но тебе кое-что понадобится. У меня есть все. Тебе нужно обручальное кольцо. — э н с а я отдал тебе единственное кольцо, которым владел в своей жизни. Видеть на пальце у тебя кольцо моей матери — это так много для меня значит. И я ношу его, потому что это значит, что я твоя. А теперь и тебе нужно надеть кольцо, которое расскажет всем, что ты мой. Завтра мы пойдем к Лейбовицу и купим тебе обручальное кольцо, самое толстое, какое найдем. Чиро рассмеялся. «Мне не нужно кольцо, чтобы доказывать, что я твой». Я и так полностью твой, Энца. Знаю, но хочу, чтобы и весь остальной мир это знал. э н с а так чудесно оформила к Рождеству витрину итальянской обувной лавки, что в мастерскую потянулись женщины, спрашивая обувь для себя. И разочарованно оглядывались станки, резкий свет ламп и пирамиды грубых рабочих башмаков. Было ясно, что обувь тут только для мужчин, а им ничего не предложат. Чиро извинялся и обещал, что в один прекрасный день витрины наполнятся модными дамскими туфлями, и отправлял очередную посетительницу Краатама. Он уже сбился со счета, сколько раз прорекламировал у н и е р м а к и поддержал финский бизнес. э н с а в соседней комнате шила атласное одеяло для ребенка п о п и н ы как вдруг услышал разговор Чиро с какой-то женщиной. Она аккуратно обрезала нитки, и когда колокольчик сообщил, что дама удалилась, вышла в обувную мастерскую. «Почему мы не продаем женскую обувь?» «Потому что я ее не шью», — ответил Чиро, измеряя кусок кожи. «Не обязательно самому ее шить», — возразила Энса. «Мы можем закупать ее у посредников», и продавать с прибылью, как любая другая лавка в городе. Я попрошу Лауру присмотреть в Нью-Йорке подходящих поставщиков. Места у нас достаточно. Можно купить пару стеклянных шкафов и выставить в них туфли. У меня нет времени на то, чтобы продавать обувь, напомнил Чиро. А у меня есть. Мы посылаем Краатам а больше клиентов, чем обслуживаем сами. Я этим займусь. Всё, что мне надо. так это немного места. — Ладно, — сказал Чиро, — но когда я начну шить женскую обувь, ты перестанешь продавать готовую. — По рукам. Надев перчатки и лучшую шляпку, Энсо села в трамвай и поехала в ф и б и н г Там она вошла в Секьюрити-стейт-банк на Говард-стрит и направилась в отдел суд, чтобы повидать Карла Ренна. — Миссис Ладзари! Карл в костюме тройки и с к р о м н ы м темно-синем галстуке поднял глаза от бумаг. На длинном носу сидели очки. «Как ваши дела?» Энса улыбнулась. В последний раз она заходила сюда, чтобы поставить под судой свою подпись рядом с подписью мужа, а также выступить поручителем займа Луиджи. «От клиентов нет отбоя», — ответила она, усаживаясь напротив банкира. «Счастлив это слышать». Чем сегодня могу вам помочь? К нам заглядывает много дам. Я хочу открыть торговлю готовой женской обувью, но мне нужно суда, чтобы обустроить все как следует. В ч и з а л м е дамскую обувь продают три магазина? Знаю, но я планирую совсем иной ассортимент. У меня есть связи в Нью-Йорке, и я могу поставлять для дам железного хребта по-настоящему модную обувь, если, конечно, вы мне поможете. «А что думает на этот счет ваш муж?» «У него полно работы, так что он отдал эту затею мне на откуп». В банк за судами приходили женщины, но то были исключительно вдовы. Замужняя дама такое было в диковинку. Обычно финансовые дела держали в своих руках мужья, но миссис Ладзари, несомненно, была необычной женщиной. «Давайте взглянем на вашу предыдущую суду». Мистер Ренна подошел к полке и вынул журнал, в который записывал информацию по текущим судам. «Вот он нашел нужную страницу. Ваш муж и его партнер открыли счет, зарезервировав на нем солидную сумму. Вы с миссис Латини также поставили свои подписи. Деньги заняты под разумные проценты». так что, думаю, у нас есть возможность для маневра». Он вернулся за стол и принялся оформлять бумаги для новой с у д ы Несколько минут спустя он положил перед ней стопку листов, напечатанных секретарем. «Возьмите это домой, внимательно изучите, обсудите с мужем, потому что на документах должна быть и его подпись, а затем дайте мне знать, какая именно сумма вам потребуется». Энс улыбнулась. «Я уверена, что смогу добиться успеха». Ренна попросила Энсу на минутку задержаться, достал еще одну конторскую книгу и поинтересовался. «У вашего мужа есть брат?» «Да, но он в Италии». «Нет, я имел в виду здесь. В нашем банке заведена депозитарная ячейка на имя К.А. Ладзари». Отца мужа звали Карло л а д з а р и Он работал здесь примерно четырнадцать лет назад. «Хотите, я проверю?» — предложил мистер Ренна. «Благодарю вас». Ренна ушел проверять информацию о счетах Карло л а д з а р и От волнения Энсу слегка подташнивало. Она вспомнила итальянскую пословицу. «Если любишь кого-то по-настоящему, то у тебя болят его раны». Энца не знала, в чем причина. В том, что она так переживает за Чиро или втайне о к р у ж а в ш е й исчезновение старшего Ладзари. Ренна вернулся. Ну что ж, счета закрыты, но есть банковская ячейка. «Ключа у нас точно нет», — сказала э н с а «Он хранится здесь». Ренна порылся в я щ и к е стола и вынул маленький ключ. Я могу показать вам сейф. э н с а заколебалась. Не следует ли мне подождать мужа? У вас есть право подписи на все счета вашего мужа, включая те, что относятся к его бизнесу. Вы уполномочены открыть эту ячейку, если желаете. Следом за мистером Ренна э н с а вошла в тяжелую железную дверь, за которой скрывалась большая комната с мраморным полом. Вдоль стен тянулись ряды стальных сейфов, помеченных номерами. Мистер Ренна извинился и вошел в основное помещение банка. э н с а отправилась на поиски ячейки номер 419. Найдя, вставила ключ. Руки у нее дрожали. Внутри лежал простой белый конверт, слегка пожелтевший от времени, запечатанный. Ни имени, ни обратного адреса. э н с а вытащила из волос шпильку, осторожно вскрыла конверт и достала какой-то документ. «Горнодобывающая корпорация Бертселлерс, Хиббинг, Миннесота, 500 акций компании Карло А. л а д з а р и э н с а сложила бумагу и вернулась к столу мистера Ренна. «Извините за беспокойство». «Но не можете ли вы мне объяснить, что это?» Мистер Ренна развернул документ. Его лицо расплылось в широкой улыбке. «Миссис Ладзари, сегодня для вас счастливый день. Такие акции стоят теперь по доллару за штуку. Это если вы продадите бумаги прямо сегодня. Но вы можете сохранить акции и следить за ростом курса». «Я не понимаю». В нашем банке полно ячеек с невостребованными акционерными свидетельствами. После катастрофы 1904 года компания «Берт Селлерс» чуть не разорилась. Они даже не пытались рассчитаться с каждой семьей, но возмещение ущерба все равно требовалось. Тогда компания выпустила акции. Некоторые из погибших не оставили наследников, Другие не оставили сведений, позволявших наследников отыскать. Но у каждого была ячейка в банке. Как удачно, что мы решили сегодня проверить депозит. Когда ваш муж и мистер Латини приходили за судой, мы не сообразили это сделать. Думаю, это и называется судьбой. Возвращаясь на т р а м в а й в ч и з о л э н с а снова и снова с осторожностью заглядывала в конверт. Квест Лейк-Стрит она нетерпеливо бежала. Чиро полировал пару рабочих ботинок механическими щетками. э н с а выключила машину. — Чиро, ты не поверишь. Я ходила в банк обсудить мою идею о торговле обувью, и мистер Ренна обнаружил депозитарную ячейку на имя твоего отца. Поскольку у меня есть право подписи, он разрешил мне ее открыть. «Смотри!» Она вручила ошарашенному Чиро конверт. «Отец оставил тебе акции. Дорогой, здесь больше пятисот долларов!» Чиро положил сертификат на верстак, встал, включил машину и продолжил полировку. Энса была озадачена. Волнение уступило место гневу. Она снова повернула выключатель. «Что с тобой не так?» «Мне не нужны эти деньги». «Почему?» «Они принадлежат твоему отцу. Ты всегда говорил, что хотел бы, чтобы у тебя что-нибудь от него осталось. Эти акции, возмещение ущерба, выплаченные компанией за его смерть. Но это уже ничего не изменит, правда же, н ц а Ему бы хотелось, чтобы акции достались тебе. Купи на эти деньги мебель. Или пошли моему брату как пожертвование для бедных. Эти акции — плата за кровь. Они могли бы изменить нашу жизнь, если бы нашли нас 14 лет назад, когда моей матери пришлось продать все, чтобы выплатить долги. Но сейчас ее нет с нами. Мой брат священник, а мне эти деньги не нужны. Он указал на полки, заполненные ботинками. У каждой пары был ярлычок, на котором значилось имя клиента и время выполнения заказа. Вот мое наследство. Упорный труд. Ты. Мы. Остальное не имеет значения. Это всего лишь деньги. Деньги, которые я не заслужил. Они — напоминание обо всем, что я потерял, и никогда не обрету вновь. Анна молча сложила бумагу и убрала в конверт. К этому вопросу она больше не возвращалась. Просто обналичила акции и открыла в ч и з а л м е совместный банковский с ч е т и постаралась забыть. Вход в квартиру Латине украшали гирлянды еловых ветвей, перевязанные голубыми лентами. Дверь открыл Луиджи, «Бо он, Натали!» Луиджи обнял сначала Энсу, потом Чиро, забрал у них пакеты и свертки. п о п п и н а украсила праздничный стол свечами и белым фарфором. Запах соуса из сливочного масла с чесноком, томившегося на плите, разливался по всем трем комнатам квартиры. К пустой колыбели в углу были привязаны тонкие белые ленточки. Папина на последнем месяце беременности хлопотала на кухне. Она не могла нарадоваться гостям. «Что готовишь?» — спросил Чиро. «Улиток с маслом и чесноком». «А пятицентовик положила?» «Нет еще. Действуй». Чиро выудил из кармана монетку и бросил в сковороду, где тушились улитки. Через несколько секунд Папина выловила монетку, по-прежнему сиявшую серебром. Итальянцы не едят улиток, если монета потемнела, ведь это верный признак, что улитки испортились. «Отличные! Хорошо бы, умираю с голоду», объявила Энса, входя в кухню, и тут же отбираю попины кастрюлю с пастой. Следом появился и Луиджи с бокалами вина. «Сегодня утром Чиро ходил со мной к Месси». да быть не может воскликнул луиджи а мы были в церкви святого альфонса сказала поппина если мы хотим крестить ребенка должны платить десятину объяснил луиджи тебя послушать так все что церкви нужно твои деньги заметила паппина и от денег не откажутся но предпочитают души сказал чиру твой брат священник а ты такое говоришь энсо слегка хлопнула чиро по щеке знаешь ведь что тебе там понравилось словословие и гимны ты слушал с удовольствием верно ну да а глядя на статуи словно возвращался во времена сан никола удивительно то чем ты занимался в детстве навсегда с тобой надеюсь кое с чем ты все же расстался пошутил луиджи да я теперь счастливый муж «Смотрю только на Энсу!» «Умница!» — рассмеялась Папина. «Я изменился к лучшему», — улыбнулся Чиро. «Ловим тебя на слове», — сказала п о п и н а «Отнесешь блюдо с индейкой на стол? Здесь нужна мужская сила. Я не вынимала из птицы кости». Чиро поднял блюдо и направился в гостиную. Энсо проследила за ним взглядом. «Похоже, с годами ее муж становится только красивее». Она представила, что в старости, когда его каштановые волосы поседеют, он будет для нее даже более привлекательным. э н с а замечала, как заглядываются на него другие женщины. Она прошла вслед за Чиро в столовую, он поставил блюдо на стол, распрямился и потер поясницу. — Милый, с тобой все в порядке? — спросила э н с а помассировав ему спину. «Болезнь башмачника», — заметил Луиджи. «Подложи колоды под раскроечный стол, чтобы повыше было. Всего несколько дюймов спасут шею и плечи. Пока я так не поступил, спина прямо убивала меня, а теперь чувствую себя куда лучше». «Сделаю», — ответил Чиро. «А эти колоды помогут побыстрее управляться с работой?» «Сомневаюсь», — засмеялся Луиджи. В утро Рождества Энса пошла к ранней мессе одна. Чиро устал после вчерашних посиделок у Латини, а кроме того его традиционный ежегодный визит в церковь уже состоялся накануне. Не став будить мужа, она оставила записку, что после мессе задержится. Она не хотела сообщать Чиро о своем рождественском подарке, пока не была полностью уверена, что он одобрит его. Энца пешком направилась на кладбище святого Иосифа примерно в миле от Чизолма. Ей нравилось ходить, и во время дальних прогулок она всегда вспоминала, как бродила по горам в с к и л ь п а р и о Под ногами похрустывал свежий снег, воздух пах сосновой хвоей и дымком, долетавшим с окрестных ферм. Зима в Чизолме была окрашена в белое и серое, п о д о б н о оперению полярной совы или перьем вестников весны, серых соек. По сторонам дороги в ы с и л и с ь высокие ели со стволами столь толстыми, что Энса не смогла бы обхватить дерево в одиночку. Лес стоял нетронутый, и это тоже напоминало ей об Альпах. Между ч и з л м о м и Хиббингом полно вырубок, там лес стал жертвой прогресса. Наверное, лишь вопрос времени, когда доберутся и до этих деревьев. Но сегодняшним утром все они принадлежали только ей. э н с а открыла створку черных кованых ворот, ведущих на кладбище. На снегу лежали тени голых ветвей. Виднелось лишь несколько статуй — Девы Марии и коленопреклоненных ангелов, а в основном территорию кладбища занимали ряды простых надгробий из полированного мрамора с затейливой вязью эпитафий. В отличие от кладбища в с к и л ь п а р и о здесь не было ни мавзолеев с алтарями и цветными фресками, ни позолоченных ворот, ведущих в гранитные склепы. Священник одолжил ей карту. В центре кладбища, под сенью рощицы по зимнему голых деревьев, были похоронены погибшие в шахтах. э н с а шла мимо над гробей, смахивая перчаткой снег, чтобы прочесть имена. Шубич, Калибабский, Паулуччи, Перкович. Эти люди работали в шахтах Махонинга, в шахте Стивенсона в Штуце, на рудниках Бертпул, Бертселлерс и Хал. Тела католиков везли из Хиббинга и уже здесь служили за упокойную мессу. Семьям в Европу посылали фотографии, но иногда сообщать о случившемся было некому, потому что шахтеры не оставили никаких сведений о близких. Однако останков Карло Ладзари не нашли. Он погиб при пожаре. э н с а наклонилась и протерла надгробный камень. Карло Ладзари. 1871-1904. Она улыбнулась. Надпись на гладком черном граните была выполнена золотом. э н с а перекрестилась. ь э н с а Услышала она голос Чиро. Муж торопился к ней по дорожке, лицо его было встревожено. «Мороз же!» «Монсеньор Шифер сказал, где тебя найти!» Чиро увидел на полированном граните имя своего отца. «Что это?» — потрясенно спросил он. «Это я установила здесь камень. Потратила часть денег от продажи его акций. Мне кажется, так было правильно». Голос Энси дрогнул. Она боялась реакции мужа. «Прости. Я не хотела расстраивать тебя еще больше, поэтому ничего не сказала». э н с а опустилась на колени рядом с н а д г р о б и е м «Зачем надгробье, если тело сгорело?» «Потому что он жил. Потому что он твой отец. Я захоронила здесь ящичек с вашими портретами, твоим и Эдуарду, письмом от меня и локоном твоих волос. Падре осветил все это, и несколько дней назад установили плиту. Я ее еще не видела». Энца посмотрела на мужа. и поняла, что на самом деле очень плохо знает Чиро. Она совершенно не представляла его реакцию. Чиро опустился на колени рядом с женой и заплакал. Энса склонилась к нему и обвела его руками. «Я всегда надеялся, что это неправда. Ты и должен был надеяться. Я бы тоже надеялась». Всю жизнь мне говорили, что я похож на него внешне, что думаю, как он. Голос Чиро сорвался, но я никогда не знал его. Помню какие-то мелочи, но не уверен, мои ли это воспоминания. Я так часто слушал рассказы Эдуарду, что будто видел сам то, о чем он говорил. Ведь можно подумать, что взрослому человеку уже не нужен отец, не нужно держаться за мысли о нем. «Знаю, с моей стороны глупо было притворяться, что отец может быть жив. Но мне так хотелось, чтобы это оказалось правдой. Я так в этом нуждался». Энца в ы т а щ и л из кармана лист кальки и карандаш. Попросив Чиро приложить листок к камню, она принялась заштриховывать каждое углубление в граните. Мало-помалу имя ее свекра и даты его жизни возникли на белой бумаге, как п а л и м п с е с т как доказательство, что у Карла Ладзари были настоящие похороны. Она аккуратно сложила кальку и спрятала ее в карман, а затем помогла мужу подняться на ноги. «Пошли домой», — сказала она. Они покинули кладбище, закрыли ворота. Возвращаясь на Вест-Лейк-стрит, они прижимались друг к другу, чтобы защититься от пронизывающего зимнего ветра. Если бы случайный прохожий увидел их этим рождественским утром, он не смог бы решить, это муж поддерживает жену или она помогает ему держаться прямо. Энце беспокоилась, успеет ли добраться в х и б и н г до того, как у п о п и н ы начнутся схватки, поэтому Луиджи заплатил курьеру вперед, чтобы при первых признаках схваток Тот поехал в ч и з о л на трамвае сообщить э н с е что время пришло. За две недели предшествовавшие сроку в окрестностях Железного хребта не выпало ни снежинки. Хотя январские сугробы никуда не делись, морозы не ослабевали и дороги были скользкими от льда, трамвайные рельсы оставались чистыми. э н с а смогла бы добраться до дома п о д п и н ы за каких-то полчаса. Когда появилась Стелла, э н с а помогала повитухе. К родам других детей ее не подпускали, но к рождению Стеллы э н с а уже превратилась для братьев и сестер во вторую мать. Она купала их, кормила, учила читать. Джакамина была настолько уверена в старшей дочери, что полностью доверяла ей детей, разрешая ходить с ними в горы собирать травы. Рожая Стеллу, Джакамина не кричала. Энца помнила, что в комнате было темно и тихо. Она испытала настоящее благоговение, когда дитя выскользнуло из тела матери и упало на руки повитухи, будто букет цветов. Пока Папина кричала и корчилась в схватках, Энца держала ее за руку. Но, наконец, первенец Латини показался на свет и заорал. Прекрасный крупный мальчик. В Хиббинской больнице были сиделки, так что Папина могла позволить себе несколько дней отдохнуть, прежде чем вернуться домой, где Энса уже все подготовила. Энса погрузилась в хорошо знакомую жизнь семьи, где есть новорожденный. Она собрала колыбель, следила за тем, чтобы Луиджи не голодал, стирала, помогала Папине помыться, поддерживала в доме чистоту. сварила большую кастрюлю супа на мясном бульоне с томатами, разными корешками и перловой крупой, чтобы Папина могла набраться сил. У Энсы кружилась голова при мысли, что однажды Папина сделает то же самое для нее. Через пять дней э н ц а вернулась в Чизолм. По дороге она с улыбкой смотрела в окно и думала, что ни от чего женщина так не устает, как от ухода за ребенком. войдя в лавку Она улыбнулась мужу. Чиро отложил инструмент. «Как юный Джон Латини?» «Почти десять фунтов, доказательством, чему моя больная шея», — рассмеялась э н с а д и т я в а л е н т и н о в а дня», — расплылся в улыбке Чиро. «Тебе нужно посмотреть на него». э н с а направилась к лестнице, но вспомнила, что у нее сообщение. «Луиджи просил тебе передать». что у ребенка маленький нос. Он сказал, ты поймешь. «Ва-бене!» — Чиро расхохотался шутки, понятной лишь двоим. «Он здоровый мальчик, какой бы нос у него ни был», — заверила мужа Энса. «Ну, значит, вся эта прорва молока, которую Папина выпила, того стоит». «Хорошо бы завести корову», — заметила Энса. «И куда ты ее денешь?» «Заднего двора у нас хватит разве что на грядку с томатами». «Это может быть совсем маленькая корова». «Неужели ты...» — Чиро оглядел Энсу, ища в ней признаки той пышности, что свойственно понесшей женщине. Энса ничуть не изменилась. Прекрасная, как всегда. Вот разве что поза. Рука на животе... э н с а кивнула, подтверждая его догадку. «Дитя медового месяца! Дитя первой брачной ночи!» э н с а з а ч а л а своего ребенка где-то между Паоли, штат Пенсильвания, и Крестлайном, штат Огайо, в вагоне поезда Бродвей Лимитед, направлявшегося в Чикаго. Чиров в с к о ч и л Обнял жену, приподнял в воздух. «Я не смогу стать еще счастливее!» Сердце Чиро н а п о л н я л о неописуемая радость. Он и не представлял, что бывает такое счастье. Мгновение чистого ликования. Ребенок был его сокровенной мечтой. Чиро в вспомнил, как когда-то представлял будущую семью Жену и детей еще до того, как встретил Энсу, представлял дом, который построит для них в Вильминоре. Но эти мечты потеряли всякое значение теперь, когда они воплотились в реальность. Он так сильно любил свою жену и ребенка, уже жившего внутри н е ё что чувствовал, как в его душе разгорается прежде неведомый огонь, пламя чистолюбия.